Глава вторая Я опустила взгляд. Хищная дикая нечисть таращилась на меня восторженно, свесив все три языка и пуская слюни на ковер. Я вздохнула и риторически спросила, и что мне теперь с ним делать? Жить! Он теперь ваш до самой смерти. Лет через триста состарится и сдохнет, но, может, и неплохо. «Дам вам книги, почитайте, будет охранник». «Я же его не прокормлю», — уныло сказала я. «К тому же в усаче запрещено заводить живность. Только фамильяров или магических питомцев, вот как кот ректора». «Да куда уж более магическое», — хмыкнул второй демон. «Вы на ауры-то гляньте, маэстрина». Я переключилась на магическое зрение. «Ну, тварь эта явно магическая, хищная». И действительно, нечисть немного. Хотя, если так рассуждать, все демоны некоторым образом нечисть. Особенно низшие. Структура такая, ничего с этим не поделаешь. А еще этот комок бешеной энергии и мощи теперь связан со мной. От Гронха тянулся толстый энергетический канат и крепился ко мне. Так более слабые особи на уровне инстинкта привязываются к родителям, хозяевам, воспитателям. Но такие канатики обычно со временем истончаются, иногда рвутся. Здесь же трёхголовый Гронх словно сидел на сияющем коконе. И этот кокон плавно перетекал в меня. То есть даже не связь, а полное сращивание и поглощение моей более сильной аурой его, зависимой и животной. Надо же, очень похоже на то, как выглядит зависимость барона от Артура но выраженная, мощная и гипертрофирована. Если умру я, этот монстрик тоже умрет. Он от меня теперь никуда. Поразительно, конечно. А почему так? Как же они живут в дикой природе-то? А если вожак сдохнет, и что? Вся стая вслед за ним? Спросила я. Вожак Гронх неразумен. Просто закон силы. Умер вожак, его место сразу занимает другой. Физически-энергетически сильный зверь перехватывает контроль над стаей. Если же демону удается покорить ничейного дикого Гронха, то он подавляет его ментально. Разум берет контроль над сущностью и сутью дикого существа. Вы, Мари, не обладаете ментальной магией, как мы, но некоторые способности все же имеются, вы сами знаете. Поэтому в совокупности с вашим гневом, страхом, жаждой мести и желанием одержать победу любой ценой У Гронха не было шансов. «Но вы самка, поэтому вам он не просто подчинился. Вы теперь для него чуть ли не великая божественная мать». «Чего?» — опешила я. «Какая еще мать? Они что, разумные?» «Нет, не мать, как мама, а объект восхищения, преклонения и бешеной любви. Это сложно. Что-то вроде собачьей преданности, но все гораздо более масштабно». «Да вы просто на глаза его посмотрите и поймете». Он теперь ваш до последнего вздоха и капли крови. встаю его уже не отпустишь. Вот я уже думала, что сильнее офигеть не могу. А нет, могу. Даже как-то слов нет. У меня одна рука, ослабев, свесилась с подлокотника. собачко Тут же восторженно засопел во все три носа и бочком пододвинулся так, чтобы моя кисть легла на его загривок. На ощупь он оказался горячий, как печка. Шерсть жёсткая, гладкая. Где-то там внутри, под толстой шкурой, перекатывались мускулы, и часто билось сердце. Ой, два сердца, если только мне не мерещится от усталости и стресса. Я пошевелила пальцами. Вроде уже и не так страшно, как было. Хороший коньячок, забористый. Погладила своего внезапного питомца. Кошмар какой! Это ж надо! На вид почти как цербер на древних фресках. Примечание. Цербер, он же Кербер, от древнегреческого Керборос, трехглавый пес со змеиным хвостом. На спине вместо шерсти также змеиные головы, из пасти стекает ядовитая слюна. В древнегреческой мифологии он охраняет выход из царства мертвых и следит за порядком, не позволяя умершим возвращаться в мир живых, а живым проникать в царство Аида. Конец примечания. У меня вырвался смешок. «Кажется, я догадываюсь, где древние греки видели подобных существ. Готовы съесть целую шоколадку, и пусть меня потом стошнит, но господа демоны являлись со своей изнанки древним грекам и древним египтянам и первым христианам. Только одни их считали порождениями богов или тиранов, а другие — собратьями дьявола. Ну, Машка, не могла кошечку выбрать? Или болонку Раз собаку вдруг приспичило? Нет же!» Геракл в юбке, подвиги совершает, укращая древнегреческий ужас, порождения если не путаю, Тифона и Ехидны. «Хвост покажи», — попросила я своего, блин, питомца. Гронх радостно вскочил, завилял этим своим отростком и сунул мне его в руки. Мол, смотри, дорогая хозяйка, видишь, какой чудесный у меня хвост. Посмотрела, что уж, а хвост посмотрел на меня» двумя глазами с вытянутыми зрачками и зашипел высунув язык. Я примерно чего-то такого уже и ждала припомнив осолловевшем от двух глотков забористого демонического коньяка мозгом, как выглядел земной мифологический страж преисподней. Пошипи мне еще, жало вырву вяло без огонька пригрозила я змеиной башке на конце гронхого хвоста. Яд будем регулярно сцеживать, мне для оптов пригодится. «Господи, дичь какая!» Змея моргнула, язык втянула, пасть закрыла. Подумала, да и прикинулась снова обычным хвостом, оставив разбираться со мной три остальные головы, которые почти как собачьи, только жутко страхолюдные. «Слюни ядовитые?» — спросила я в пространство. «Не отравят меня с Софи и сам не отравится?» Адская псина дружно захлопнула все три пасти, подтянула слюни и застыла в глубоком раздумье. Это типа она понимает мою речь? — Нет, не ядовитая, — ответил мне кто-то из демонов. Не успела понять. — Но есть ядовитые зубы. При необходимости они впрыскивают отраву во врагов или в дичь. — Прелестно! — я прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Задержала дыхание, посчитала мысленно, сколько дыхалки хватило, выдохнула. Залпом допила коньяк. Заела его сначала каким-то кислым фруктом, следом пирожным, после чего села ровно и произнесла. магистр Рада, я, собственно, к вам шла по делу. Мне необходимо уладить некоторые вопросы личного характера и обсудить план лекций. Мне не совсем нравится то, что сложилось сейчас. Считаю, что...» Я была бы полезнее в Академии не как преподаватель алхимии и зельеварения, учитывая разную физиологию и энергетическую сущность студентов, а как коуч куратор по освоению мнемотехники и общему развитию. «Ну что ж, мастрина, давайте обсудим», — оставил свой бокал ректор Академии. Сел ровно и обратился к своему коллеге. «Жду доклад о произошедшем» провинившимся месяц отработки, если дал им меньше, увеличь. Из каждого полный отчет о его действиях, о том, что должен был сделать, и о последствиях их проступка. Из стипендии каждого вычесть штраф, на эту сумму купить ошейник для вызванного и упущенного Гронха. Ошейник сейчас. Маэстрине Марии скоро возвращаться в Одимин. Все остальное к завтрашнему утру. Есть, коротко отозвался препод Академии, встал с кресла и тут же исчез. «Эх, телепортация, это круто! Тоже, хочу, хочу, хочу!» Он даже портал не открывал, просто хлоп и всё. «Магистра рада. Если можно, мне очень кратко и предельно доходчиво о произошедшем», — попросила я. «А то и я ж тут в шоке. Меня накрыл отходняк, и мне хочется убивать. Только не вот прямо сейчас, а как только ноги дрожать перестанут, и я смогу встать». «Маша!» Скажите мне лучше, почему вы не активировали выданный вам артефакт переноса и не вернулись в свой университет? Вы зачем с голыми руками без магии, без оружия пошли на Гронха? Дур, потому что, осмыслив, покаялась я. Забыла я про артефакт. А с голыми руками, потому что оружия у меня нет. Да и не умею я этими вашими кинжалами и шпагами пользоваться. Вот револьвер... Да, пришло время вспомнить навыки стрельбы... Против Гронха бесполезно. Он слишком быстро увернется от пули. Да и шпагой его шкуру не проткнешь. Я про другое оружие. Но, впрочем, это уже не важно. Имя нужно дать сегодня же. Это завершит настройку. Я снова посмотрела на адского пса. Вот ведь мутант уродился, аж оторопь берет. Но привязываться к древнегреческой мифологии не хотелось. Хотя она мне всегда была интересна, и я много читала из нее. «И почему он не собака?» — риторически спросила я. «Было бы проще объяснить наличие такого питомца». «Потому что он Гронхмаша». «Но они тоже псовые, только хищные, дикие пророждения бездны. Не образно выражаясь, а буквально. Они обитают в бездне. На поверхность сами никогда не поднимаются, и их оттуда можно вырвать одним единственным способом — вызовом в ловчую пентаграмму. Вот наши студенты отличились». Неверно выстроили ключевые узлы, Гронх вырвался, сбежал. Не поймать, не уничтожить. Его они, естественно, не в состоянии, еще маленькие. На первом курсе настолько мощных заклинаний, чтобы пробить защиту Гронха, они не знают. А тот магистр, который нас сюда привел? Он бы уничтожил, если бы вы не встали на пути, то он бы немного погонял первокурсников, чтобы ума набрались, а потом все же бросил заклятие на уничтожение. Жалко, живая скотинка-то, посмотрела я на сидящего у моих ног монстра. А иначе никак, портал в бездну не открыть, если уж призвали в пентаграмму, то из нее и отправлять обратно. Но загнать Гронха в нее невозможно, так что считайте, вы этому существу жизнь спасли. Не встретил он вас в том коридоре, сейчас, променившиеся студенты, стены от копоти и крови отмывали бы. Но, может, и вам неплохо. Преданный охранник теперь есть до последнего вздоха ваш. Жрет многовато, но только раз в несколько дней. В бездне мало пищи, ее обитатели питаются нечасто. Спит у Гронха каждая глава по очереди, три всегда бодрствуют. Он всегда бдит, так что будете под круглосуточной охраной. И Софи? Нет, только вы. Он выполнит ваш приказ, если надо, но объект его преклонения охраны вы... Ни ваши дети, друзья, родня, только и исключительно вы. Считайте, отныне это ваша тень. Я вздохнула. жрет он что? Все, в бездне не выбирают. Мясо, рыбу, овощи, траву. Вообще все, что найдут и добудут. Я ж не прокормлю троих. Мне что ж, кормить каждую из трех голов? Нет, естественно. Он один, Мари, это только ртов четыре. «Кормить раз в неделю много, по объёму, но чем угодно!» — хохотнул демон. «Имя! Дайте ему имя, и займёмся делами!» Я снова посмотрела на довольного жизнью адского пса. Капец он жуткий, конечно. Хорошо я привычная ко всяким чудищам по мультфильмам, кино и тем же древнегреческим мифам. Да и то, Цербер всё же посимпатичнее был на иллюстрациях. Что-то бы... Созвучное, с названием, что ли, выбрать... Не шарик же. Я начала перебирать в памяти мужские имена. О, кстати, Григорий. Имя хоть и христианское, но происхождение имеет древнегреческое. Что-то там, то ли про бодрствование, то ли про то, что не спит. Помню, как-то давно в прошлой жизни в чатике обсуждали имена, и упоминалось это среди многих других. Примечание. Григорий — мужское имя древнегреческого происхождения. Восходит к древнегреческому «Григорио», «бодрствую». У славян нарекали Григорием, сохраняя греческое значение. Русский смысл имени — «недренное око», «бодрствует», «неусыпный, бдительный, страж». Конец примечания. «Григорий», — сказала я вслух, положив руку на голову зверя. Тот передернулся, будто его током шандарахнуло, засветился весь, слегка нагрелся, но тут же потух и успокоился. Причем все это моментально, я даже руку не успела отдернуть. И именно лечение прошло успешно, привязка завершилась. Прищурившись, посмотрел на него ректор. Хорошо, теперь вернемся к нашим делам. Слушаю. Я еще на несколько секунд зависла, а потом тоже передернулась и взяла себя в руки. Пересела за стол, открыла свой убийственный томик больших планов маестрины и начала работать. Интересно только, почему мне с демонами проще общаться, чем с людьми? Ведь те и другие жители других миров, не земли. Но демоны плевать хотели на этикет, условности. То тыкают мне, то выкают. Меняют обращения произвольные, сами этого не замечают. Захотел демонический пацан жениться? Перенесся, обручился с девчонкой, и чихать ему, что там родители скажут. Не уверена, что Марсалис, говорить-то научился уже хорошо. А невеста так вообще младенец, считай. Но уверена, что и взрослый демон такой же финт с понравившейся девушкой легко провернёт. Хотят коньяк, пьют коньяк, и мне предложили. Попроси я кальян или сигару, думаю, её легко бы мне предоставили и бровью бы не повели. И никого не смущает, что леди не подобает, а нужно чай цедить. Правда, что ли, к демонам рвануть на работу? Контракт с университетом у меня не вечный. Или во мне говорит обида, злость и разочарование? мадан кормила меня здорово, взбесила все же. Закончили мы с магистром Радо скоро обсудив все мои предложения и полностью пересмотрев план обучения. Я успела начать преподавать студентам-демонам в Академии и Алхимию, да, но могу давать нужные рецепты в совокупности с тем, чему буду учить отныне. Потренируюсь на демонах а потом, может, и в усаче так же поступим. Алхимиков в Эзаре много, хороших, знающих. Тех, кто сможет вести предмет не хуже меня, а то и лучше. Ведь у меня программа в мозг загружена скопом. Я не всегда в курсе всего, что учила Мариэлла. Но я единственный человек в двух мирах, который знает много необычных вещей, вроде тех же самых методов мнемотехники или скорочтения. Да и мне со мной намного больше нравится вести именно общие курсы, саморазвитие, личный рост, рассказывать лайфхаки и курировать культурно-досуговую работу студентов, общение с журналистами. Мне, Маша, это намного ближе и интереснее. Возможно, имеет смысл поговорить об этом с Артуром потом, когда мы поймем, кто мы теперь друг другу. Больше не жених и невеста, но кто. Пока мы с ректором работали, прямо в кроватку к Софи перенесся ее малолетний кавалер. Причем неосознанно, потому что сам очень удивился, увидев ее и дедушку. Вот детвора там вдвоем и оставалась. Поужинала я в итоге тут же, в академии. Для Софи мне тоже выдали еды, годные для прикорма. И внука покормил демонический дедуля. В общем, и поработали, и по-семейному посидели. К этому времени давишний магистр который не желал пока представляться принес обмундирование для григория помесь шлейки с портупеей из толстой кожи проклепанная в местах стыка деталей и с магическими застежками только я могу надеть и снять эту хрень обычный ошейник не годится учитывая физическое строение моего питомца три головы три шеи переходящие в корпус как следствие это место широкая мощное Грудью можно на таран идти, а вот к талии и хвосту тело ощутимо сужается. Вот чтобы не выскакивал ни там, ни сям, шлейка надевалась широкой частью под места смыкания всех трех шей, а ремни на спине перекрещивались и застегивались в трех местах, сразу на загривке и по замку за передними лапами справа и слева. Выбраться самому из такой сложной конструкции нереально. Магистры Рада Мне всё объяснял, но к нам не приближался. Делала я всё сама и сама же активировала кровью замки на ремнях. Никто не расстегнёт их без меня. И к этой же конструкции крепился зачарованный крепкий поводок. Гронх удивительным образом слушался и подчинялся едва ли не моим мыслям. Поворачивался куда надо, подставлял головы, шею, спину, поднимал лапы. При этом был страшно доволен. Норовил меня лизнуть и смотрел влюбленными глазами. Если перевести эти три взгляда на человеческий, то было бы что-то вроде «Ты ж моя утепусечка, моя дорогая, бесконечно любимая душечка, обожаю, люблю, не могу, ну дай же я тебя оближу Кстати, до меня с опозданием дошло «Почему ртов четыре?» Сначала я думала, что магистр оговорился. Про змею-то я и забыла. Она напомнила о себе сама. Ректор Академии Изнанки накормил не только нас, Софи, но и мою адскую псину».